Глава 27. «Он не спит», — лучисто улыбаясь, проговорила Кэтрин, открывая плечом дверь. Она несла большой пластиковый ящик цвета хаки, на боку у него краской из баллончика был кое-как нарисован красный крест. Я вполне уверен, что когда-то в нем хранились рыболовные снасти. Не имело значения, что она прервала мой разговор с Марсела. Я обрадовался ей, очень, очень обрадовался. «У меня болит рука», — сказал я, и это был не особенно тонкий намек. «Нельзя принимать таблетки одну за другой». Кэтрин поставила аптечку на кофейный столик, потом наклонилась и посмотрела на часы Марсела. «Вообще, лучше тебе забыть о них». «Пожалуйста». Кэтрин отщелкнула замки и порылась в содержимом аптечки, потом довольно цокнула языком и бросила мне что-то. На одеяло приземлился маленький зеленый пакетик. Надол, пока тебе поможет». Она, вероятно, заметила разочарование в моих глазах, потому что смягчилась и добавила. «Я знаю, Эрн, тебе больно, но после всего, что случилось, я не хочу, чтобы у тебя был передоз. Ей уже пришлось делать тебе искусственное дыхание», Кэтрин указала большим пальцем на Джульетту. «Не стоит удивляться. Выше по тексту я предупреждал, что вы прочтете о том, как наши губы слились, так же, как говорил, что на следующих трех страницах кто-то умрет». «Простите, что пришлось раздеть вас», – застенчиво произнесла Джульетта. «Гипотермия пробирается сквозь одежду, я уверен, вы знаете». Она сказала это так, будто я мог и не знать. «Если бы вы увидели черновик этой рукописи, то поняли бы, что тогда я этого и не знал». Редактор зачеркнул первый вариант фразы Джульетты и написал на полях «Гипо равно холод, гипер равно жар» то той, свойственной всем редакторам манере, надменной, но полной готовности помочь, желающий исправить вашу ошибку и одновременно поразить вас своей осведомленностью. «Хотя я сделала совсем немного», — продолжила Джульетта. «Если бы вы не обвязали себя стропой, я не знаю, смогла бы Эрин...» «Эрин?» Вспышкой пришло осознание. Голос на льду. Натяжение стропы за миг до того, как я ушел под воду. «Что вы имеете в виду?» Она увидела, что ты бросил веревку через дверцу. София сказала, что Кроуфорд не мог ее удержать. Кэтрин говорила спокойно, даже слишком спокойно и рассудительно на фоне того, что творилось у меня в голове. Эрин спасла тебе жизнь. Что она сделала? С ней все в порядке. Я встал, кровь прилила к голове, и я качнулся. Четыре руки поддержали меня. Кэтрин попыталась затолкать меня обратно в постель, но я протиснулся мимо нее к двери. «Где она?» «Она вышла на лед», — сказала Кэтрин. «Эрин!» — я открыл дверь, шатаясь, вышел в коридор. «Эрин!» — и врезался прямо в нее. «Боже мой, Эрни!» Эрин успела шагнуть назад, крепко держа в руках поднос, на котором стояла банка с каким-то прохладительным напитком и две плошки с горячими чипсами. Наморщив лоб, она сказала, «Тебе нельзя вставать!» Потом посмотрела поверх моего плеча и повторила. «Ему нельзя вставать!» Не помню, я потерял равновесие или от избытка чувств, бросился на нее, так как вообще-то не склонен к таким всплескам эмоций, но следующее, что запечатлелось в моей памяти, это как я обнимаю Эрин крепко-крепко, насколько позволяли мне ослабевшие от оксикодона руки. Она вернула мне мое тепло, и мы постояли так секунду, как будто не приехали в горы врозь друг от друга как будто никогда не менялись, как будто в ее жизни не открывалась новая глава. «Давненько я не принимал ледяную ванну», — прошептал я ей на ухо. Она крепко сжала мои плечи, ее смех был похож на икоту, к нему примешивались всхлипы, а потом мы оба уже сотрясались в объятиях друг друга. Я ощутил влагу слез на шее. «Можно было бы и выйти на улицу». С этим письмом из клиники по лечению бесплодия, которое я вскрыл за завтраком. Но ведь предполагалось, что новости будут хорошие. Мои маленькие пловцы были олимпийской сборной, ледяные ванны и свободные трусы, ни капли алкоголя и устрицы, все эти дикие эксперименты для повышения фертильности оказались напрасными. Я пребывал в смятении, и пытался понять, пока не позвонил в клинику. Там мне сказали, что мою жену обрадовали новости, которые они передали ей, так как я не отвечал на звонки. Я сказал, что не пропускал никаких звонков, и когда говоривший со мной человек проверил, оказалось, что у них в списке контактов был номер Эрин, а не мой. Она сказала им, что для меня предпочтительнее получить результаты по почте. Они сделали пометку на моей карточке, и адрес у них был верный, так что они не понимают, почему я продолжаю забрасывать их электронными письмами с просьбой прислать ответ. Посреди этого разговора я вспомнил, с какой настойчивостью Эрин стремилась первой добраться до почтового ящика. Как она говорила мне, что первое письмо потеряли на почте, второе испортил дождь. Все это ураганом пронеслось у меня в голове в то утро, пока я читал письмо за завтраком. Это была чистая удача, что я оказался у почтового ящика раньше Эрин. Может быть, она так много раз опережала меня, что расслабилась? Пока я читал, мрачная, полная подозрений мысль, не проверить ли мусорные баки у подъездной дорожки, закралась в меня. Домой я вернулся испачканный протухшим соком от жаркова недельной давности. Оно текло по моему запястью, а в руке я сжимал маленький алюминиевый пакетик. Вы знаете такие, на них проставлены дни недели. «Прощай, Кремень!» Все это теперь не имело значения. Она спасла мне жизнь. И она была здесь. Подсознательно я чувствовал, что те трое в комнате давят на меня своим присутствием, пристально следят, как бы я снова не потерял сознание, и это угнетало. На самом деле я понимал, что кто-то пытался отправить гроб на дно озера. Может, и меня прихлопнуть заодно тоже хотели, или я просто попался на пути. Осматривать фургон меня отправил Майкл, что было подозрительно, но он не мог притащить сюда в горы гроб, чтобы просто избавиться от него, к чему тратить столько усилий. Если он хотел заманить меня в ловушку и убить, то помахал бы перед моим носом чем-нибудь более привлекательным или просто расправился бы со мной в сушильне. Доверял я ему полностью или нет, но он посвятил меня в страшную тайну. Теперь нужно спросить у него, как все это соотносится одно с другим. Под протесты остальных участников событий, которые настаивали, что мне нужен отдых, Эрин помогла мне, хромая, спуститься по лестнице. Мой ум, распаленный обезболивающим и адреналином, работал неустанно. По холлу носился холодный сквозняк, внутрь проникал яркий свет огней. Я не понимал, что это сверкает сквозь замерзшие стекла. Дверь в сушильню издала знакомая уже Фук. Резиновая заглушка, придавленная воздухом. Вот почему, открывая дверь, Я не чувствовал, что внутри пахнет как-то странно. Гарью.